Глава 22. Вещи, которые не можем забыть. «Внимание!» — говорит мисс Айвс, на следующий день встав перед классом. «А сейчас познакомимся со следующей книгой, которую будем читать». Она раздаёт книги. Оуэн сидит напротив меня, и она передаёт ему два экземпляра. «Пожалуйста, пусть это будет книга, которую я уже читала. он отдаёт мне мой экземпляр, и как только вижу обложку, все надежды на счастье тут же испаряются. На обложке ряды силуэтов каждый несёт большой тюк. Внутри меня всё скручивается, пока я читаю название, надеюсь что ошиблась насчёт тематики и одновременно понимаю что не ошиблась. Вещи, которые они несли с собой. Они — солдаты на обложке. Дрожащей рукой переворачиваю книгу и просматриваю описание на задней обложке. Прорывная. Война. Память. Пулемёты. Вьетнам. В горле поднимается желчь и на меня обрушивается шторм картинок из моих ночных кошмаров. Папа тонет в воде. Тяжёлый рюкзак тянет его вниз. Вода проглатывает его, пока он борется. Его рука поднята, тянется, чтобы кто-нибудь его спас. Но битва проиграна, и вода смыкается над ним, словно его никогда не существовало. Папа висит на тросе под вертолётом, сосредоточенный и спокойный. Снова и снова раздаются выстрелы автоматов. Вертолёт дёргается в сторону и скрывается в клубах чёрного дыма. Трос качается, папа цепляется за него. Он снова тянется, но никто не может ему помочь. Мне снились все эти сценарии и различные варианты папины смерти во время разведочной миссии. Ночные кошмары начались в тот день, когда я узнала о его гибели, и с тех пор не прекращались. Но один кошмар преследует меня чаще остальных, потому что больше всего напоминает то, что произошло в тот день по крайней мере, по маминым словам. Она знает всю историю целиком, все подробности, которые я боюсь услышать. То, что она мне рассказывала, уже приводит в ужас. Папа и его два брата из разведки молча продвигаются по сырому каменному тоннелю под отелем в Эль-Фалуджа. Вокруг лишь темнота и звуки их дыхания, когда они вдыхают и выдыхают. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Звук взрыва внутри тоннеля. Он поднимает голову, услышав лавину из скользящего и трескающегося камня. И мельком замечает поворот, но тут всё обрушивается на них. Пейтон. Голос Оуэна разрушает картинки. Сосредотачиваюсь на его лице. Взволнованные карие глаза смотрят в мои. Лоб нахмурен, а рот приоткрыт. Откидываю книгу, словно она радиоактивная. Оуэн молча наблюдает за мной. Мисс Айвс на заднем плане вещает о полицеровской премии и каноне американской литературы. «Паэтан», — снова зовёт он, — «скажи что-нибудь». Ну, я не могу подобрать правильных слов. Или вообще слов. «Тебе плохо?» Оуэн кладёт руку на моё запястье, и она в совокупности с шершавостью кончиков пальцев успокаивает меня. «Я в порядке», — бормочу я. Голова закружилась. Его рука всё ещё лежит на моём запястье, и я позволяю давлению его пальцев, перемещающихся вверх-вниз по точке пульса, вытащить меня из-под обломков тоннеля. «Тебе надо в медкабинет. Я отведу тебя». Рука Оуэна исчезает с моего запястья и перемещается к спинке стула, когда он разворачивается к передней части кабинета. Он пытается привлечь внимание мисс Айвс. «Пожалуйста, не надо», — шепчу я. Он склоняется над партой и тихо говорит. Такое ощущение, что ты сейчас упадёшь в обморок. Я в порядке, клянусь. Это не так. И он знает. Мисс Айвс записывает на доске имя. Автор Тимо Брайан, единственный в своём подразделении, выжил во Вьетнамской войне. Как и Хоук. В своей книге он делится рассказами об умерших солдатах, людях, которых он никогда не забудет. Как папа, Руди, дух и большой Джон, разведчики, погибшие в тоннеле. О'Брайен рассказывает нам о предметах, которые солдаты носили с собой. Памятные вещи и напоминания о доме, например, фотографии и письма. Мисаевс продолжает говорить. «Но я ничего не понимаю. Что носил с собой папа?» Взгляд Оуэна устремляется к помятой книге. «Это из-за книги, верно?» — шепчет он, подаваясь вперёд. «Вот почему ты такая бледная. Из-за папы». «Не хочу об этом говорить», — позволяю своим тёмным волнам волос скрыть лицо. Он погиб в бою. На задании. Дотрагиваюсь до футболки, под которой близко к сердцу висят папины жетоны. Ты должна сказать, мисс Айвс, Она найдёт тебе другую книгу. Я ей не скажу. Не могу. Оуэн проводит руками по волосам и не отводит от меня взгляда. Либо взволнован, либо напуган. Уверена? Да. Я почти никому не рассказывала о том, чем сейчас поделилась с Оуэном. Остаток урока проходит в тумане. Обсуждение автора важности книги и других вещей, от которых я отключаюсь. Когда звенит звонок, он выходит за мной из кабинета, и мы вместе идём к шкафчикам. Он не задаёт вопросов, не заводит разговор, чтобы заполнить тишину. Просто идёт рядом, телом прикрывая меня от встречного потока. «Я догоню тебя», — говорит он, увидев мужской туалет. «Я продолжаю идти. Буду у шкафчика» прятать книгу подо всем, что смогу найти. Добравшись до места, я нахожусь в какой-то прострации. Через несколько шкафчиков от моего смеются и перешёптываются «Эйприл с Мэдисон». Вероятно, говорят обо мне. Но опять же, похоже, они говорят обо всех. Так что кто знает? Набираю комбинацию на замке, наблюдая за ними. Эйприл смиряет меня ледяным взглядом. Её длинные каштановые волосы убраны в хвостик, а чёлка приподнята и залита лаком. На улице холодает, и девушки сменили джинсовые юбки на обтягивающие джинсы. Такое ощущение, будто они сбежали из дома мечты Барби. Открываю замок, затем шкафчик. Дверца распахивается, из него вдруг всё вываливается. Я прикрываю голову. Предметы всё падают и падают. Да у меня нет там столько вещей. Пытаюсь отойти назад и спотыкаюсь, падаю на задницу на пол. И тут-то понимаю, что выпадает из моего шкафчика. Знакомые очертания и звук, что они производят, когда скачут по полу. Футбольные мячи. Как минимум десяток катится и прыгает по потёртому полу коридора. Новенькие футбольные мячи. Кто-то потратил кучу денег, чтобы опозорить меня. Сажусь, намереваясь сохранить то, что осталось от чувства собственного достоинства. Эйприл и Мэдисон, а также их подруги, истерично хохочет Они даже не пытаются скрыть смех. Стервы. Подняться с пола, не нагружая колено, довольно сложно. Придётся либо встать на слабое колено, либо нагрузить его. Я всё ещё пытаюсь понять, что делать, как мою талию обхватывает сильная рука. «Ты в порядке?» — шепчет Оуэн на ухо. Он за моей спиной. Поднимает меня и обходит, чтобы встать передо мной. «В порядке. Но это не так. Я зла и унижена. Такой детский прикол, а я вместо того, чтобы отшутиться, свалилась на задницу». Хочу собрать все мечи до единого и кинуть их в голову, Эйприл. Вижу Кристиана, который несется по коридору и выглядит рассерженным. Он направляется к нам. «Какого черта здесь происходит?» «Эйприл засунула кучу мечей в шкафчик Пейтон», — отвечает Оуэн. Кристиан поднимает мяч и держит его перед Эйприл. «Если думаешь, что вернёшь меня, издеваясь над Пейтон, то ты глубоко заблуждаешься». Она выбивает мяч из его руки. «Никто не хочет тебя возвращать!» «И это не я сделала?» Мэдисон подходит к Эйприл, скрещивает руки. «Она все время была со мной в кабинете. У нас есть более важные вещи, чем прикалываться над твоей кузиной». Кристиан хлопает себя по лбу. «О, да. Если говоришь, Эйприл все время была с тобой, это все меняет, потому что ты, конечно же, никогда не соврешь ради неё. Проскальзываю мимо Оуэна и отталкиваю Кристиана, чтобы оказаться лицом к лицу с Эйприл. «Твой прикол был смешным». Я сделала бы такой в классе шестом, седьмом. Эйприл прищуривается. Тогда найди человека, который это сделал, потому что это не я. Выпрямляю плечи. Я на это надеюсь, потому что когда-нибудь мне снимут этот ортез. И я уверена, что и с ним бы могла надрать тебе зад. Ты мне угрожаешь? Кажется, Эйприл в шоке. Если то, что я видела за последнюю неделю считать за знак, я, наверное, первая девушка, выступившая против нее. Это не угроза. Это обещание. Выхватываю из рук Кристиана мяч и стучу по нему. Они намного жёстче, чем кажутся. Видела, как несколько девчонок сломали себе нос, когда мяч прилетал им в лицо. Эйприл отступает. Если кинешься в меня, тебя исключат. а не волнуйся, я не нападу на тебя в кампусе. Улыбаюсь ей, и эта улыбка настоящая. Затем кидаю мяч в шкафчик за её спиной. Он ударяет по металлу в сантиметрах от уха Эйприл, и она вскрикивает. Люди в коридоре смеются. «Ты с ума сошла!» — кричит она на меня. «Ты могла меня ударить!» Именно. Разворачиваюсь и отхожу, зная, что между нами двумя все еще стоит Кристиан. Не исключено, что Эйприл подняла бы мяч и швырнула в меня, когда я не смотрю. Все в ней говорит. Неудачница. Наши разборки собрали небольшую толпу, и некоторые показывают мне большие пальцы, тогда как остальные смеются над Эйприл но ситуация не становится менее неловкой, и катающиеся по коридору чёрно-белые мячи служат жестоким напоминанием того, как давно я не играла. Проходя мимо, захлопываю свой шкафчик и пинаю в сторону несколько мячей. «Не понимаю, почему ты меня обвиняешь?» — слышу слова Эйприл. «Я рада, что больше не встречаюсь с Кристианом». «У меня теперь парень покруче». Поворачиваюсь и вижу, что Эйприл смотрит поверх плеча Кристиана и кому-то машет. К Эприлу спешит симпатичный парень с темными волосами и приобнимает ее за плечи. «Что происходит?» На нем толстовка баскетбольной команды воинов, и он сантиметров на 30 выше всех остальных. «Кристиан снова ее беспокоит», — сообщает ему Мэдисон. Баскетболист в защитном жесте прижимает к себе Эйприл и поворачивается к Кристиану. «В чем дело? Ты беспокоишь мою девушку?» «Твою девушку?» — Кристиан хохочет. «Да», — отвечает баскетболист. «У тебя с этим проблемы?» «Кажется, теперь у тебя проблемы», — говорит Кристиан, все еще смеясь. «Она вся твоя». Дилан делает шаг к Кристиану и прячет за спину Эйприл. «Если будешь вести себя как придурок, можем выйти и поговорить». «Ты действительно этого хочешь?» Кристиан делает шаг вперед. Такое ощущение, что их разделяет всего несколько сантиметров. «Потому что скоро начнется баскетбольный сезон, и твоя команда очень расстроится, если ты не сможешь играть». «Думаю, мы оба знаем, что ты меня не одолеешь». Между Кристианом и Диланом встаёт Оуэн. «Никто не пойдёт на улицу. Никому нельзя оказаться на скамье». «Можешь насчёт этого не волноваться», — говорит Дилан. «Баскетбольный сезон ещё не начался». Оуэн смотрит на него. «Я сказал, никто не пойдёт на улицу. Только если со мной». Дилан отступает. «Чувак, у меня к тебе претензий нет. Зачем ты сюда лезешь?» «Не нужно волноваться из-за того, что я делаю или почему», предупреждает Оуэн. «Ты такой придурок, Оуэн!» Эйприл пытается выступить из-за Дилана. «Два года тебе было на всё наплевать, а теперь ты вдруг играешь роль дежурного по школе?» говорю в последний раз. Я ничего не клала ей в шкафчик. А если бы положила, то призналась, что она имеет в виду, говоря, что Оуэну было на всё плевать. Эйприл разворачивается и берёт Дилана за руку. Пойдём, давай свалим отсюда. Этот разговор навевает скуку. Когда она оказывается вне пределов слышимости, я поворачиваюсь к Кристиану. Я ценю, что ты за мной присматриваешь, но не надо помогать мне с Эйприл. Пусть она зовёт на выручку парня, а я сама могу справиться со своими проблемами. Оуэн потирает шею и смотрит на пол. Кристиан хмурится и выглядит озадаченным. Я поворачиваюсь к ним спиной и иду в кабинет. Пейтон, подожди кричит мне вслед Оуэн. Я иду на урок. В это мгновение раздается звонок, и ей внимание. К сожалению для меня, Кристиан и Оуэн дают ей его.